Свиньин поначалу не торопился. Видимость была такой, что ему нужно было присматриваться, чтобы случайно не сойти с дороги в болото. Посему он шел весьма не спеша в ватной тишине рассветного тумана. И правильно делал, так как, отойдя совсем недалеко от трактира, он нашел пару толстых щупалец, что выбрались из хляби и лежали в луже, плохо различимые. Так охотились гигантские кальмары. Ему пришлось освободить от футляра наконечник копья и с помощью него попросить кальмара убрать свои конечности с дороги. Кальмар обиделся и стал активно ворочаться в грязи, разбрасывая стальные щупальца, что называется на удачу, в надежде зацепить не обидчика. Но Ратибор был хорошо знаком с повадками этих опасных существ и, отойдя в сторонку, конечно же, избежал ненужных контактов. Хотя брызг грязи ему избежать не удалось. После того, как кальмар убрался от дороги, он очистил наконечник копья от крови моллюска и пошел дальше. А утро потихоньку брало свое, и дальше дорога шла вверх. Грязь отступала от обочины все дальше, становилось суше. Когда, наконец, настало настоящее утро, тучи стали особенно тяжелы и черны и из них начал накрапывать обычный дождь, который в хлебах днём почти не заканчивается. В общем, всё было как всегда. А ещё через час на пригорке заведнелась деревенька. И он, ещё не дойдя до указателя, что криво торчал возле дороги, уже догадывался, что это должно быть малое варево то есть до поместья мамаши Эндельман, до её резиденции Кобринская, осталось, ну, если карта не врала, меньше 40 километров, которые Шиноби собирался преодолеть до конца этого дня. Юноша был уверен в своих силах и рассчитывал добраться до Кобринского за 8 часов. Но у самой деревни его увидала девчушка лет десяти, что копалась в грязи у забора, Ловила с небольшого мыска на верёвку с крючком кальмаров на прокорм барсулений. Она тут же забросила своё занятие и, задрав грязный подол, кинулась в деревню с криками. Причём кричала она пронзительно громко. «Синоби! Синоби к нам тащится! Ой-ой, Синоби!» В общем, встреча с местными ему была гарантирована. Ратибор собрался. Кто его знает, что там у них на уме, и как они к нему отнесутся. Впрочем, простой люд всегда был к представителям его профессии, как правило, благосклонен. И он ускорил шаг. Тем более, что молодой человек собирался в этой деревеньке немного передохнуть, выпить воды и перекусить, если, конечно, удастся. Но теперь ему показалось, что отдохнуть тут не придется. Везде стояла какая-то кутерьма. Меж кривых лачужек с покосившимися заборами пробегали женщины, а из-за кривых полисадников выглядывали дети всех возрастов. Во всем виделась какая-то суета и тревога, и многие взгляды были устремлены к нему. И тогда он подумал, что надо бы ему это сельцо пройти побыстрее. И, несмотря на некоторые утомления, тем не менее прибавил шагу но, как он не торопился, проскочить мимо жителей этого места у него не получилось. «Синоби идет!» — неслось от двора ко двору, опережая его бодрый шаг. «Синоби тащится!» И благодаря этому звуковому оповещению, опережавшему его физическое перемещение в пространстве, из дворов стали выбегать дети и женщины и с любопытством смотреть на свиньина. А вскоре он увидел, как из одного проулка к нему навстречу вышел человек в окружении нескольких детей. Человек был, судя по его чёрной жилетке и чёрной шапочке, из кровных, а дети так и галдели вокруг него. — Вон он, вон тот синоби, сюда прётся. Интересно, что им нужно? На всякий случай свиньин подтянул пояс и потёр ноги одну об другую, проверяя завязки на сандалиях но его предосторожности оказались напрасны, так как человек, окруженный детьми, еще издали, шагов за десять до юноша, стал тянуть ему руку для рукопожатия, приговаривая «Господь услыхал мои молитвы, как хорошо, что ты тут появился, дорогой друг!» И это была не та ситуация, которая устраивала бы молодого человека. Было понятно, что людям в этом селе что-то от него будет нужно, Вот только задерживаться здесь ему было нельзя, так как до ночи он мог не успеть добраться до последней точки своего пути. А человек небритый и в шлепотцах на босу ногу. Уже вот он, да и по виду он кровный, но значка на жилетке никакого нет. Почему? И этот человек тянет к свиньину руку. «Как вовремя ты появился, парень! Как вовремя!» и пришлось Шиноби эту руку пожать. Правда, перчатку он снимать не стал. Юноша был подготовлен ко всяким фокусам, так что ухо держал востро. «Меня зовут Белкин», — представился человек. «Я в здешних местах смотритель от мамаши Эндельман». «Ратипор свиньин, Шиноби», — ответил на приветствие юноши. Он думал, что, как и всякий другой кровный, Белкин сейчас начнет удивляться такой неблагозвучной его фамилии. Но на сей раз он ошибся. И мамашин-смотритель и ухом не повел, а быстро продолжал. «Друг, выручай. У нас беда. Сами не сладим. А полицейские сказали, что смогут прислать команду только через три дня. Понимаешь? А он сейчас нашего Трифона переварит, за три дня уже и семена даст». И этот Белкин ещё не договорил, а Ратибор уже понимал, о чём идёт речь. И, зная тему, может быть, даже лучше, чем смотритель, уже сделал для себя выводы. Нет, за три дня бродячий бамбук человека не переваят. Да и мало этому растению одного человека, чтобы отрастить коробочки с семенами. Нужно три-четыре трупа для удобрения и неделя для роста семян. Неделя, а то и полторы и уже начал думать, как побыстрее отказать этому представителю и уйти отсюда. Но Белкин бубнил, почесывая свою трехдневную щетину. Поле дальнее. Мы его медией засеяли, и недели полторы там не появлялись. А там еще ивами края поля поросли, он там и спрятался. В общем, мы его проморгали. Вымахал уже тварь метров на пять. А сегодня пошли мужики кальмаров побить и наловить лангустов на продажу. А он одного мужичка и убил. Понимаешь? Мужики говорят, что с первого удара прям в теме его хлопнул, пока тот собирал лангустов. Тут Белкин резко вмазал рукой. Раз! Щелкнул, и все. Насмерть. Сразу наповал. Друг мой, Шиноби-кодекс повествует, что должен вам я обязательно помочь. Начал Ратибор. Но сложность есть одна. Уже я связан делом. Еще вчера я должен был предстать перед самой мамашей Эндельман. Но время потерял, и промедлением этим заказчика могу я горчить. Увы, увы, я отказаться должен. Хоть в раз другой помог бы вам непременно б.